Черная Людмила Алексеевна, доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории искусства Московского государственного академического художественного института имени Сурикова, ведущий научный сотрудник Российского института культурологии, специалист в области теории и истории культуры, автор монографии «Русская культура переходного периода. От средневековья к новому времени. Антропологический код древнерусской культуры». Как раз на, как бы, язык, на конце язычества, которое не было концом, а которое прервалось искусственно, потому что все-таки принятие христианства на Руси в 1988 году это была в определенной мере насильственная мера, идущая сверху по политическим во многом, субъективным, объективным, но все-таки причинам. Невызванным развитием э, культуры и развитием, вот, какими-то изменениями мировоззрения людей. И именно поэтому так сложно проходила христианизация Руси. Но все-таки она проходила. И вот какой же создавался новый э, идеал человека, новый образ человека, новая концепция. А, кстати, она сразу же, вот эта концепция начала осмысливаться как концепция нового человека. Нового человека, который должен заменить ветхого человека. Вот в слове о законе благодати 11 века, да, времен Ярослава Мудрого, о котором вы наверняка слышали, митрополит Иларион, написавший его, он так прямо и говорит, что вот ветхий человек уходит и снимает как кожу. Опять-таки, знаете, там много вот таких телесных ассоциаций, снимает как кожу вот своё язычество и надевает, облачается после крещения в новую одежду Христовой, припоясывается правдой, да. Вот там очень красивые образы создаются вот этого нового человека. И начинает формироваться постепенно, вот мне кажется, это так переходный период от культуры язычества к культуре христианства древнерусского, он занимает 11-13 века. Очень постепенно это идёт, но формируется совершенно другой, другая концепция человека. Если язычник мог сказать о себе, азм есть тело, и для него вот эта телесная форма – это всё то христианин должен был сказать о себе, азм есть душа. Потому что тело как раз попирается. И, может быть, попирается с особенной силой, потому что оно тяготеет к язычеству. Потому что оно так сильно было в язычестве. И вот как языческих идолов сбросили в Днепр или в Волхов, потопили, уничтожили, так расправились и с вот этой телесностью. Плоть Она греховна, она источник греха, а душа – это главное в человеке. Почему? Ну, понятно, плоть, потому что вообще меняется же вся концепция. Ну, христианство, я, так сказать, особо-то не буду здесь останавливаться на, так сказать, общеизвестных вещах о том, из чего был сотворён первый человек Богом. И тело из праха, а душа вдунута Богом. А душа-то сопричастна Божеству. И вот эта душа, которая вдунута Богом, она становится олицетворением человека. Она важнее всего другого, важнее всего остального. И отсюда, сейчас я вам приведу некоторые даже цитаты. Вот, христианство, которое совершает переворот в человеке, оно... Связывается со вторыми глазами, которые возникают, внутренние очи открываются. Это очи души, это очи, не тело, это как бы не телесная душевная очи. Бывшим нам слепым, света невидящим, свет разума, ежепознать его, то есть Бога, открываются внутренние очи». «Аще кто слеп есть разумом, ли хром неверием, ли сух многих беззаконий отчаянием, ли расслаблен еретическим учением, всех вода крещения здраво творит». Вот этот акт крещения, он, кстати, и на протяжении Средневековья так и воспринимался, что крестившись, человек как бы в одночасье лишается языческого вот этого своего телесного начала и обретает христианскую душу, которая делает его совершенно другим. Совершенно другим душу, которая начинает изучаться и осваиваться. У нас, конечно, в Древней Руси мы все знаем, что богословие было в красках. Наша иконопись, фресковые росписи – вот наше богословие. Богословских трудов, которые бы... Вот, ну, были сопоставимы с восточными отцами церкви, там, с Василием Великим, э, с Иоанном Златоустом. Э, Древняя Русь не создала. У нас были слова поучения довольно, ну, довольно скромные по своим задачам. Но э, начинает формироваться и внедряться вот это представление о том, что в человеке главная душа. Плоть греховна, она вводит в грех, а э, душа Это высшее, это божественное, это то, что связано с Богом. И душа наделяется следующими качествами. Душа разумная, словесная, бестелесная, бессмертная. Что значит разумная душа? А это значит, что разум объявляется функцией души. Человек мыслит душой. Где живет разум у человека? В ушу и сердечном, или в сердце, или в душе. Душу же тоже определяли как бы в сердце, в груди. И разум живет в аушу и сердечном. Всяческие поучения и призывы отвергать все плотские помыслы, если ты служишь своему телу, и служить душе. Служение душе выстраивается как угождение Богу. Вот перед человеком, новым этим человеком, также вот начиная со слова о законе и благодати Лариона, ставится задача восхождения в этой жизни. Знаете, вообще переворачивается и представление о человеке, и переворачивается представление о пространстве и времени. Да? Вот если тогда в язычестве как бы всеобщее было это телесное и во многом хаотическое мешанина вот этих вот начала, этих форм телесных, которые переплетаются и переходят одна в другое, то теперь как бы картина мира уплощается, она выстраивается по вертикали. Иерархия становится главной. Вот есть небо, это мир невидимый. И есть земля, мир видимый. И для человека мир невидимый гораздо важнее мира видимого. У человека есть душа и тело. И душа для него гораздо важнее, чем тело. Тело надо подавлять. Тело раба, служанка, кто, как в одном из поучений говорилось, кто служит своему телу, тот уважает и почитает рабу больше, чем госпожу. А душа, госпожа, душа главная, служите своей душе. Также и время поменялось совершенно. Вот циклическое время средневековье, которое там крутилось, менялось, круговорот года, круговорот дня, часы дневные, да, все, это все учитывалось. А теперь это циклическое время заменялось линейным, потому что пришествие Христа, на землю начальное, сотворение мира, пришествие Христа. И как бы мировая история идёт по линейному развитию к концу света. И самое главное для человека теперь становится что? Приготовить себя к вечному времени. Потому что время делится на вечное и мимоидущее. Знаете, какое интересное определение? «Мимоидущее время». Время человеческой жизни – это мимо идущее время. Как будто человек стоит на берегу реки, а вот время течет мимо него. Мимо, мимо. Оно не зависит от времени. И это время не только оценивается как мимо идущее, но как и тленное, и ничтожное, которому нельзя служить. Это же такое, так сказать, малозначимое время. Оно совершенно... Не важно для человека. А, вот смотрите, например, как определяли мимо идущее время: Стеньбо, мимоходство жития житие наше есть. Не жития всего сонного и мимо текущего, но нескончаемого небесного имущи. Красное ли, и славное ли суетного жития? Но и сияты не вочтожи положи. «Прелестно бо и мимошественно есть». Понятно вам, да? Это временная жизнь человека на земле, она на миг. А загробная жизнь, она вечная. И вся жизнь выстраивается как при уготовлении к этому, к смертному часу, который, понимаете, лишается вот как бы той трагической окраски. Человек не уходит на тот свет, он переходит в жизнь вечную. Но он только должен себя правильно подготовить и разрабатывать. Что, собственно, создается? Вот как человеку подготовить себя к вечности? Как ему не попасть в ад? Как ему попасть в рай? Как ему не грешить? Какие заповеди ему исполнять? Как ему себя вести? И так далее. И вся культура работает на эту систему. Как душу свою подготовить к вечности? Ну, понятно, что... Душа сопричастна божественному началу, поэтому служение Богу, строительство храмов, церквей, э, украшения, искусство э, древнерусское, христианское, все построено на, на том, чтобы душа человеческая возрадовалась, увидев свою сопричастность, чтобы она стремилась подражать, угождать Богу, угождать святым угодникам. Ведь святые угодники, они угодили Богу, и человеку ставилась задача самосовершенствования по этому пути. Выстраивались даже такие лестницы, как лестница Иоанна Лествичника. Значит, какие нужно добродетели в себе взращивать, какие грехи, греховные наклонности в себе подавлять, как продвигаться по этому пути. И всё это для души. Появляется деление литературы на душеполезную, она так и называется, душеполезная литература, и душевредная. Если на Западе были индексы запрещенных книг, то у нас с 14 века не индексы запрещенных, но тоже списки вот книг, апокрифов, различных сказаний, которые связаны с язычеством, туда же языческие обряды попадают, всё то, то, что запрещает, всё то, что душевредно, то, что вредно душе. И поэтому вот мы и называем этот период, как бы, период души в культуре. Когда в человеке доминирует душа, и всё подчинено ей должно быть. Понимаете? Пост под... Вот вы подавляете своё тело, подавляйте свои телесные устремления, а душа будет радоваться. Вот угождайте не телу своему, а душе угождайте. И на этом строится всё. И отсюда, конечно... И культура выстраивается в соответствии с этим. Ну, например, если в переходный период у нас появляется такое понятие, как естество человеческое, оно ещё тяготеет в какой-то мере... Вот когда, знаете, когда под естеством иногда ещё понимают тело человеческое. И когда понимают именно тело, то тогда его определяют ужасными словами. Ну, типа того, что естество человеческое – кал первобытный сын, то есть ничто. А когда под естеством понимают сущность человеческой природы, появляется совершенно другое естество. Но мы с вами знаем, что естество – это как бы природа. Но в Древней Руси было понятие естества как сущности человека – а, кстати, и отцы церкви тоже разрабатывали это понятие сущности человека. Вот Иоанн Златоуст говорил, что естество человеческое безгрешно, потому что под естеством уже понимается сущность человека. А сущность человека – душа. А душа вдунута Богом. И таким образом, она не... Бог не мог вдунуть в свое создание греховное начало. Душа безгрешна. Есте... И отсюда говорится, что Естество человеческое безгрешно. А чем же склоняется человек к греху? Вот плотскими помыслами, плотью, телесным началом и самовластием. Вот понятие самовластия тоже появляется в этот переходный период. И это совсем не то понятие самовластие, которое мы с вами в основном привыкли Соотносить с политическим самовластием, да? И, и, и, и на останках самовластия, напишут наши имена, значит, это не то самовластие. У нас в 16 веке, когда Иван Грозный стал самодержцем, самовластцем, вот это понятие самовластия закрепилось именно в политической терминологии. Но до этого, и, кстати, и параллельно с этим, самовластие шло всё-таки как понятие свободной воли человека. И оно оценивалось очень высоко у тех же отцов церкви, которые писали, что Бог почтил самовластием человека, сотворил его естеством безгрешным, и положил перед ним добро и зло. И сказал ему, вот тебе самовластие, выбирай, произволен ты выбирать, аще ли добро, аще ли зло». И самовластие таким образом, это свободная воля, которая э, должна человека вести к добру. Но она в то же время, э, как известно, далеко не всегда ведет к добру. Потому что свободный выбор может привести и к выбору зла. И вот в Древней Руси получилось так, что вот эта свободная воля самовластия очень быстро была воспринята как причина греховности человеческой. Вот человек самовластием склоняется ко греху. И вот тут наши авторы опирались в основном на писателя 9 века Иоанна Домоцкина, который тоже говорил, что не в естестве склонность ко греху в человеке, а в произволении пачи, то есть в свободной воле, в произволе, в свободной воле, в самовластие. Так вот у, примерно уже в 12-13 веке русская церковь говорила, что не, нельзя давать людям самовластие. Не давайте людям самовластие, потому что самовластие ведет к греху. А, и что же формируется тогда, как вот, э, так сказать, культура вот этого нового человека, который э, формируется после введения христианства? Что ему нужно? Ему нужна душеполезная литература, Это священное писание. И хотя Библия, так сказать, была на Руси в полном объёме, переведена очень поздно на русский язык, в 1663 году была впервые, она издана при Алексее Михайловиче, но были попытки перевода Библии. Отдельные, отдельные книги Библии, конечно, были известны, ну, как «Апостол», да, как Псалтырь очень распространенные, потому что по «Псалтыри» учили детей, но тем Евангелия очень распространены были. Но, конечно, вот к священным текстам относили самое большое число вот разных богослуж... богослужебной литературы, различных церковно-учительных сочинений, и они вот и были тот, тот, тот огромный, создавали тот огромный фонд вот этой душеполезной литературы, которую следует применять. Но почему вот я вам говорила, что... Концепция человека, она формирует и жанровую систему. И вот здесь действительно формирует, мы видим, как формирует. Не только душеполезную литературу, как бы вот тот мощный запас вот этой литературы христианской, которая попад... начинает переводиться на русь, дополняться местными какими-то поучениями и словами. Но человеку даётся образец как ему выстроить свою жизнь и как ему управлять своей душой и довести ее до совершенства. Это жития святых. Самый распространенный жанр древнерусской литературы это жития святых. А что такое жития святых? Это именно набор как бы, биографий, ну, так, скажем, научным говоря, биографий, конечно, это житие, которое описывает.. Как с самого зарождения душа описывает не жизнь человека в ее реальных фактах. Да? Рождение, там, женить бы, не женить бы. Что интересует? Становление души. Как душа начинает у развиваться. А в знаменитом житие Сергия Радонежского там даже говорится о том, что еще в утробе матери он уже проявлял свою святость будущую. Он отказывался в постные дни от приема пищи. Он подавал голос в церкви, в храме, когда была мать. Да, это еще в утробе. А в младенчестве, конечно, он уже сразу, понимаете, Ну, конечно, не сразу, а постепенно выстраиваются вот те основные вехи, по которым создаётся идеальный образ вот этого человека-души. Это, конечно, потом зафиксировано будет всё в житийной литературе. Житийная литература – это самый большой пласт э, литературы вплоть до 17 века. Вот смотрите, появляются даже, как бы мы сейчас сказали с вами, стереотипы определенные, потому что обязательно святой должен рождаться от благородных родителей, от зажиточных, состоятельных. Почему? А потому что святой, он отрекается от мира, он должен пренебречь чем-то. А если он рожден в бедной, несчастной семье, то ему нечего, так сказать, нечем пренебрегать, нечего отрекаться. А тут он рождается от благородных богатых родителей, которые обеспечат ему будущее, обеспечат прекрасную женитьбу на богатой невесте, да, и как бы выстраивают его жизнь по конве вот такого достатка и благополучия чисто внешнего, Но вот это деление на человека внешнего и внутреннего – всё телесное и всё плохое – это внешнее. А всё лучшее, что связано с духом, с душой – это внутреннее. И ему не нужны эти внешние богатства. Он должен отказаться от мира. Святой, который потому и святой, что он пренебрегает этим, и уходит. Он с детства проявляет. Дети смеются, развлекаются, играют. Он проявляет боголюбие, он уже задумчив, он уже плачет над несчастными, то есть у него совершенно другая стезя в этой жизни. Он проявляет милосердие, он проявляет смирение, нищелюбие, доброту, у него проявляются все качества красоты внутренней. И вот, кстати, очень много мы найдём в древнерусской литературе не только переходного периода, вот, xi но и в XIV-XV веке сказаний и поучений, в которых говорится, что красота внешняя, телесная, внешняя красота – это прелесть и пагуба, это зло. Потому что женская красота внешняя, она вводит в грех. Лично, как написано в прологе церковном – Личная красота, в слове Ивагрия Гремниха личная красота тело и душу губит, губит. А должна быть не внешняя красота телесная, а должно быть благолепие. То есть сочетание красоты и благо, благости, доброты всех христианских замечательных качеств. Красота внутренняя, поэтому это вот неотъемлемая часть э, святого в житейной литературе. Потом обязательно святой будет проявлять чудеса. Он, так сказать, ведь как его обнаруживается святость? В прижизненных, а более всего в посмертных чудесах, которые происходят у его гроба или у его мощей. От его могилы исходит посмертное благоухание. И он, в конце концов, подобен Богу, уподобляется Богу. Так вот, э, так сказать, вот эта структура, схема, по которой строится житие святых, она ведь не сразу возникает. Как правило, знаете, сначала записывают реальные какие-то факты из биографии человека, который потом становится святым, а потом создаются новые редакции, которые всё больше и больше риторических украшений, всё больше и больше обобщений, и всё больше и больше восхвалений, и общих вот этих вот мест... А реальная это канва жизни человека постепенно куда-то уходит. Или вообще стирается, потому что всё это достигает такого определённого уровня обобщения. Но самое-то интересное, с моей точки зрения, что вот эта житейная литература, она, формиру... она оказывает такое мощное влияние на всю остальную культуру того времени, что возникает вот такой тип антижития. Вот если святой – это герой как бы своего времени в Древней Руси, то антигерой будет выстраиваться по показателям, которые будут прямо противоположны вот этим вехам и характерным чертам святого. Вот если святой рождается от благих родителей, благое рождение у него – то если кого-то хотят объявить антигероем, то пишут, что он от подлых родителей родился. Вот, кстати, самый такой показательный пример – это биография Тамерлана, сказания о Тимираксаке. Тамерлан, который в 1385 году едва не покорил Русь, ну и Тимур, вы же знаете его, да, он был воспринят как вот, антигерой высшей степени – Батые тоже описывали, который завоевал Русь, вот по этим принципам антигероя. У него и подлое рождение, у него и безбожие, у него немилостивость, гордыня, ярость, алчность, злоба, уродство. Тимир Аксак или Тимур, он был хромым. Его называли... Почему Тимир Оксак? Тимур хромец. Свою рану, ноги он получил в бою. Но антижитие или, так сказать, заковычим его, конечно, оно создаёт такой образ, что он, ногу ему повредили, когда он кроловец, ему перебили ногу палками. Да? То есть искажается историческая правда, опять-таки потому, что выстраивается как бы идеальный образ святого, и выстраивается, выстраивается, так сказать, антитезный такой же, не идеальный, но такой же, мифологизированный образ антигероя. И вот это мы и увидим в литературе. И литература вся э, подчинена вот этим началам, началам душеполезности души и э, житийному, агеографическому принципу. Потому что агеографический принцип, он очень быстро вторгается в летописание. В, если в раннем летописании перечисляются просто какие-то события, не даётся их оценка, там... Где только начинает даваться какая-то оценка события, сразу же вступает в действие вот этот принцип душеполезности. Ну, знаете, например, вот такое, бедные наши первые князья-мученики Борис и Глеб, которые в юном возрасте были убиты, да, а сказание Борисе Глебе описывает их кончину так, что они начинают благодарить Бога за то, что посылает им мученическую смерть. Вот они будут мученики на небе, взяты мучениками. Понимаете, совершенно вот по-другому всё оценивается и выстраивается. И поэтому, конечно... Христианский период, период, средневековый, значит, утверждение христианской концепции человека сначала, там очень интересные, я сейчас просто не могу останавливаться подробно на вот этих моментах переходности, там очень интересные моменты в 11-13 веке переходности, а к 14-15 веку вот достигает как бы гармонии полной. Ну, в частности, что и выражается в иконописании. Вот вы все помните изображение э, Андрея Рублёва, Дионисия, да? Где святой должен иметь плоть тонкую, где э, внутренние качества душны, души должны как бы просвечивать сквозь кожу святого. Они должны вот... Они невидимы, но они должны проступать. Вот это его внутреннее благолепие должно проступать. И иконопись подчиняется этому. И достигает совершенства. Достигает огромной высоты, расцвета, апогея. А в 16 веке наступает все-таки некоторый период кризиса, потому что... Все. Вот есть замечательная работа Хюзинги, осень средневековья, которая характеризует западное средневековье, отсветшая символика, избыточность формы. Понимаете, смыслы давно выявлены, они оформлены в определенные формы, жанровые, вот, в литературе, искусстве. Они достигли своего расцвета, и им дальше как бы некуда. Они могут только уйти в многословность, в повторение. Да? И, кстати, барокко – это в определённом степени вот это самое многословность и повторение, формальность, отцветшая символика. А у нас ещё особое торжество вот чина канона. Чина, как особое понятие, это тоже на этом следует остановиться подробнее, — Чин появляется из византийской культуры очень рано у нас. И чин — это некое такое универсальное понятие. Это и миропорядок в целом, это иерархия, упорядочение, значение. Чин — это даже время, потому что, говорится, всё надо делать в свой чин. И это не просто, понимаете... Чин, в смысле времени, в свой час. Нет. Это чин, который освящен Богом так, как положено, как надо. И э, складывается такое представление, что человек должен следовать чину неукоснительно. Потому что э, есть как заклинание средневековое. «Избави меня от э, чего-то э, э, бесчинного». «Апачи жереща самочинного. Избави меня». То есть не дай Бог мне совершить что-то бесчинное, а еще хуже, что-то самочинное, то, то есть которое не укладывается вообще ни в какие рамки, то есть не соответствует чину. И если мы посмотрим на эпоху Ивана Грозного, ну, например, на статьи Стоглавого собора, где просто самое основное понятие этого Стоглавого собора, оно там многократно используется, это «чин» как устроить чинную жизнь, как упорядочить всё. Упорядочили. При Иване Грозном действительно чин становится вот такой замкнутой, жёсткой формой, в которую втискивается культура. Она становится... Ну вот иконопись, например, становится действительно слишком многословной, повествовательной, она уходит, дробится. Нет той цельности, которая была в 14-15 веках. А чин... Вот при Иване Грозном создается свадебный чин, о котором я уже вам говорила, да, где расписано, как должна проходить свадьба, кто куда должен ехать, кто что должен говорить. И вообще все чины создаются, огромное количество чинов. Вот, кстати, в церкви и современные они остаются, чины, это основное понятие. А в то время и в светской жизни, в мирской, вот чин было основное понятие. Вот чин венчания на царство, это вам всем известен, но это вершина. Чин венчания на царство, начиная с Ивана Грозного, создаются чины венчания на царство. Но создавались и самые разнообразные другие чины. Вот приходит патриарх к царю, пишется особый чин, расписывается, как все должно быть. Вот этот порядок, порядок действия. И культура, таким образом, во второй половине XVI века, всё-таки э, средневековая культура души, она попадает в полосу кризиса. А в XVII веке начинают происходить уже очень значительные перемены, которые были подстёгнуты, знаете, смутным временем, событиями смуты, которые длились не так мало в 613-м, то есть не с 605 по 613 год, а надо брать, как берут большинство сейчас современных историков, надо брать с Ивана Грозного и до 620-х годов, в 619 году только вот как бы начинает налаживаться, возвращаться к нормальной жизни страна. И вот этот период огромный, это период уже нестабильности сначала, да плюс еще у власти Борис Годунов, который как бы его, кстати, и называют именно то, что он захватил власть, узурпатор власти, ненастоящий царь, да, пресечение династии. но не в этом даже дело. А дело в том, что смутное время, когда, которое перерастает в то, что страна почти что становится провинцией Польши, потому что подписывается договор о том, что польский королевич будет, править России. И Польша очень долго не признает первых Романовых, которых избрали на царство, потому что она говорит, ну как же, у меня есть у нас юридический документ, с нами боярское правительство, а боярское правительство не видело другого выхода из смутного времени. Вот то есть смутное время, оно, как, как справедливо считал Ключевский, оно заставило русское общество вообще проснуться Как он говорит, русская мысль застоялась на требнике, а тут потребовался ум человеческий, э, потребовался спрос на ум начался, потому что э, Россия поняла, причем в самых разных социальных слоях русские люди поняли, что Россия страшно отстала от Запада, во-первых, и, и надо включаться в совершенно новое. Понимание действительности человека. И формируется совершенно новая концепция человека разумного. Или я бы даже сказала, человека здраворассуждающего. Потому что все это постепенно происходит. Но действительно происходит переход от человека души к человеку разума. Потому что теперь говорится, что разум не в сердце и не в душе, а разум в можденных хлевинах. А можденые хлевины – это мозговые извилины. А, начинает изучаться анатомия, возвращается к античной анатомии, к, к врачу Галену первого века, римскому врачу известному, к его трудам. Начинает, естество человеческое начинает определяться, как человеческая природа, изучается эта природа. И делаются совершенно иные выводы. Вот смотрите, если вот в этот период души, Женщина была низшим существом однозначно, и отсутствие на лице у женщины бороды, бороды объяснялось э, очень э, своеобразно, но закономерно, э, потому что Бог создал человека по своему образу и подобию, а это мужчина, и у него растут бродные волосы. А жене, как говорилось, «бродных волос не даде», понеже под власть надо да будет под власть своему мужу понимаете не, да еще и говорилось так всего благолепия не даде бог не дал этой красоты женщине И причем вот это объяснение ведь зафиксировано в поучении патриарха Адриана, который был последним патриархом перед периодом синодальным, то есть умер в 1700 году в Петровское время. И он еще писал такие вещи. И это был постулат, который принимала и признавала вся церковь. Так посмотрите, что появляется вот с этим оправданием женского естества, как я говорю, женской природы. Ну, во-первых, естество отрывается от души, это уже как бы человек в целом. И вот есть такое сказание о человеческом естестве видимом и невидимом, в котором, например, описывается как раз и вот этот момент, почему в женское естество лишено бороды. И автор пишет и объясняет все совершенно по-иному. Он пишет, что «обродные <coughs> влосы женщины не даде, дабы долгую лепоту лица имела, дабы любима и хранима была подружием своим». Ага, для красоты женской не дали, <coughs> не дали ей бороду, а не для того, что она подначальная и неполноценная. Не И, и дальше, например, он дальше говорит: а вместо броды даны ей перси, дабы вот растила младенца, родившееся им, понимаете, совершенно другой подход к женскому естеству, совершенно другой подход к разуму. Разум не только вот, э, он важен, потому что он значит мозгу, а на него надо опираться во всем, надо здраво рассуждать. Если предыдущий период да, человека учили. Вера превыше всего, душа превыше всего, то теперь ему говорят, стань на постаменте, на высоком постаменте своего здравого разума и рассуди полезность дела. И выстраивается даже система, как разум должен, так сказать, выполнять свою работу. Прежде всего, он должен опираться на пять чувств. Это тоже естество, это натура человеческая, осязание, обоняние, слышание и так далее. Вот человек получает опыт через пять чувств, затем... Эти пять чувств оцениваются разумом, и разум выносит вердикт, он принимает решение, как надо поступать. И всё, Питура, с мира невидимого на мир видимый, с вечного времени на мимоидущее время. Как говорил замечательно, мне очень нравится это выражение академика Лихачёва, 17 век – это эгонцентризм настоящего. Настоящее волнует это время и пишут о настоящем времени. А, кстати, разум даёт, и особенно зрение, как вот одно из главных пяти чувств человека, данных человеку, зрение порождает прямую перспективу в иконописи и в живописи. Появляется живопись. Появляется вот та самая живопись реалистическая, которая в новом времени. Поэтому вот та концепция человека разумного, человека здраворассуждающего, который должен... Да, перед ним ставятся другие задачи. Если перед средневековым человеком ставилась задача угождения Богу и совершенствования своей души, да, восхождения, то здесь ставятся задачи познания мира, постижения мира. Не угождение Богу, а постижение мира. И через это постижение, познание тоже как бы постижение Бога. То есть э, выдвигается тезис, что познание, оно отнюдь не вредно. А ведь раньше, ссылаясь на слова апостола Павла, говорили, что разум, людское буйство есть пред Богом. Он ничто. А теперь говорят так, что разум нам дан э, для того, чтобы познавать и Пишутся сочинения, но в основном предисловия к космографии, к историческим трудам, в которых говорится так, что человек от естества своего, по природе своей, любит знать о сведении всех вещей. Потому что мы должны познавать, если раньше познание определялось так, то, что полезно, то принимаем. И отсюда, кстати, вот тот железный занавес, которым отгородилась православная Русь средневековая, от других стран. Потому что все, что идет оттуда, все недушеполезно, душеполезно, все разрушает веру. А теперь говорят, мы же читаем книги чужие, не доверуем, а доведаем, что делается у них. Нам не важно их вероисповедание, нам важно э, существо дела. Познание ставится во главу угла, понимаете? И отсюда, конечно, также ставится задача, вот как перед душой ставилась задача совершенствоваться, ставится задача совершенствования разума, знаете, чем? Очень естественно. Удобрение, как тогда говорилось, удобрение разума науками. То есть мы понимаем, что выстраиваются совершенно иные принципы, да? И эм, как бы... Э, Осмысление самого человека и ответа на вопрос, что есть человек, в человеке превалирует разум. Разум, главное, который даёт ему этот вот познательный инструмент, разум открывает ему мир. И разум это основное, это первичное, это главное. И, и потом нам 18 век это показывает. И вот этот принцип... Когда человек выстраивает свою культуру по своему образу и подобию, он прослеживается, так сказать, чётко, многогранно и не подлежит сомнению. Спасибо за внимание. Аглая Козлова, хотел бы спросить вас о том, как изменилось с принятием христианства представление о месте человека в мироздании вот, и о вз... Взаимоотношения человека с природой. О роли природе, природы в жизни человека и о роли человека в природе. Да, понятно. Вот изменилось, потому что, понимаете, христианское мировоззрение, оно всё ставит в соотношение с Богом. Это абсолют. И человек должен соотносить себя в первую очередь и, и в основном только с Богом. Отношения с природой, как бы это его частное дело, но он ни в коем случае не должен поклоняться природе. А, кстати, поклонялись, потому что, скажем, еще в Петровское время, по-моему, в 1717 году зафиксированы случаи, когда у дуба совершают обряды языческие. Причем совершают эти обряды христианские священники. Да, с какой-то базой совершенно. То есть какие-то поклонения природе остаются. Ну, потому что человек живет все-таки в природе и, и он близок. И, конечно, языческие ну, суеверия можно сказать, а можно сказать, языческие остатки вот, представления о том, что такое человек, они продолжают существовать. Да, и в том числе и во взаимоотношениях с природой.